Глава двадцать седьмая. После церемонии мы вернулись в гостиницу, откуда незамедлительно отправились во дворец. А там, будто то развороченный улей, прислуга металась, спешно готовясь к празднику. Любопытные аристократы сновали в коридорах, желая выяснить подробности. На пути то и дело попадались воины, которые пытались навести в творящимся бедлами хотя бы видимость порядка. Пока готовились покои, положенные невесте наследника, мне предложили отдохнуть в гостевых но я предпочла вернуться в свои комнаты, там привычнее, до да Элементису проще пробиться ко мне. Оставленных для охраны демонов заменили на теней из личной стражи Калима. Я предупредила, чтобы Илима пропустили ко мне незамедлительно, а также распорядилась прислать Эрху. Служанка явилась через пять минут, бухнувшись на колени, стала благодарить за то, что я про нее не забыла и рассказывать, как она счастливо прислуживать невесте наследника. «Угу!» А раньше из-под палки работала, хмыкнула про себя. Заверив, что довольна работой Эрхи и желаю оставить ее при себе, распорядилась приготовить ванну. К хорошему быстро привыкаешь, а массаж в исполнении служанки – это нечто особенное. Время до обеда провела блаженство под волшебными ручками дроу. Даже магии не просто добиться того результата, которого Эрха достигала путем многочисленных масок и притираний. Облаченная в приличествующий положению наряд, Я уже заканчивала обедать, когда в дверь постучали. Узнав, что пришел Лементис, бросилась ему навстречу. Эрху отправила принести еще еды, чтобы накормить моего телохранителя. Судя по измятому виду и несвежему лицу, Лим не успел привести себя в порядок и первым делом пришел ко мне. Я едва не подпрыгивал от нетерпения, ожидая, пока тень поест, а служанка, убрав со стола, наконец удалится. «Ну что, ты нашел ее?» «И да и нет» ответил Лементис. Увидев недоумение и разочарование на моем лице, поспешил добавить. «Вейра, Лена, позвольте рассказать с самого начала». «Хорошо, я тебя слушаю». Лим довольно подробно, начиная с того момента, как вышел из моей комнаты, стал рассказывать о приключениях. Первым делом Тень выяснил, что во дворце Трины нет. Попутно он понял, что среди придворных у нас есть сильный союзник. Несколько раз какая-то невидимая сила отзывала в нужный момент стражу которая могла обнаружить его в неположенном месте. Иногда двери, которые были крепко заперты, оказывались открытыми, а преследователи, однажды вышедшие на его след, бесследно исчезли. Теперь, когда на всю страну объявили о моей помолвке с наследником, Дроу понял, кто это мог быть. Дальнейшее расследование Лементис продолжил в городе. Прежде всего, обследовал пустующие дома семейства Тхарас. На это ушло немало времени и сил. Когда же поиски не дали результата, Дроу решил задействовать старые связи, не только в среде аристократии, но и в низших слоях общества. «Хм, это он на преступный мир так намекнул», – сообразила я, но вида не подала. «Так я и узнал, что ни один ищу сведения о Баракниде и человечке», – продолжал рассказ лим «Естественно, не мог оставить это без внимания. В итоге я нашел союзников. Имена Диас и Фрея тебе о чем-то говорят?» кто Удивилась я. «Конечно, это мои друзья, но откуда они здесь? И почему ищут меня?» «Ты ведь тоже помогла им в свое время. Они, прослышав, что случилось, поспешили на выручку. Рад, что ты действительно знаешь их. Я, конечно, проверил все, но лишнее подтверждение не помешает». «Невероятно! Я и подумать не могла. Это еще не все. Диас ведь хранитель твоей аракны. По-своему он чувствует ее местонахождение». С его помощью мы обследовали все возможные места, где могли бы прятать паука. У Диаса были одноразовые порталы, так что прошерстили мы каждый уголок в Лидейре. Теперь я с уверенностью могу заявить, что у Дроу ее нет. «Как же так?» – расстроилась я. «Где же она может быть?» Диас предположил, что Тершит мог спрятать ее в том замке в Срединной Пустоши. Место глухое, защищенное. Никто не знает, как туда попасть. «Это плохо». «Я тоже не представляю, как туда добраться». «Хозяйка, все не так ужасно», — поспешил успокоить Лементис. «Правда? Вы что-то придумали?» «Сами мы бы, конечно, не догадались. Нам помог Кальмин Ван Дорен». «Кто?» — чуть не вцепилась в мужчину. «Кай, ты видел его? С ним все в порядке?» «О, его мы встретили вчера. Пытался пробраться во дворец». «Брат!» — на меня нахлынули теплые чувства. «Не забыл обо мне». Пришел спасать. Но ведь сейчас, когда я стала невестой Кали Мадхараса, он может смело явиться сюда, как мой ближайший родственник. Никто не посмеет навредить. Наоборот, его присутствие только укрепит мой статус. Это раньше меня считали Найли. А теперь я Альена Светвандоран, не наследная принцесса. Точно. Кальмин должен присутствовать на сегодняшнем торжестве. «Хм, и верно», — согласился с моими размышлениями Лим. Только нужно обставить как-то его появление, не может ведь представитель враждебной страны просто так объявиться в столице. Я переговорю с калимом, он обязательно что-нибудь придумает. Немешкая вышла к охране и отправила одного из воинов за женихом. Так что за план у Кальмина? Лучше будет, если он сам все тебе расскажет, уклонился от ответа тень. Признаться, это меня насторожило. Я, конечно, могла приказать, чтобы Лим мне все рассказал. Но если считает, что так будет лучше, подожду. Тем более я безумно хотела увидеть брата». калим незамедлительно явившись на мой зов, внимательно выслушал краткий пересказ Лементиса. Подтвердил, что это он помогал Тени. И как только услышал, что Кальмен Вандорен в столице, распорядился послать за ним. Лима отправил в качестве гарантии, что вампир не сбежит, увидев на пороге воинов. «Заодно пусть и друзей прихватит», – распорядился наследник. На торжество их не допустят, но его не вести то есть мне, это будет приятно. Угу, жених нравится мне все больше. Светик с усилием прервал поцелуй к Алим. Едва тень помчался выполнять поручение, он сгробастал меня в объятия и прильнул губам. У нас, кажется, появилась проблема. В чем дело? Понимаешь, мое выздоровление и спешная помолвка вызвали много шуму. Эта новость разнеслась по всей Лидейре. И... Клода с Транером сообщили, что не пропустят столь знаменательное событие. И этот Эр-Шатыйян еще не знает, кто моя невеста. Представляешь, что он может устроить? Ну, что он может сделать? Ты же выше его по статусу. Демон не посмеет. Твоя метка рите все еще горит на ауре. Это дает Эр-Шатыйяну определенную власть над тобой. Метка? Совсем про нее забыла. Погоди-ка. Отстранившись от калима устроилась на кровати, сосредоточилась. Найти в собственном энергетическом теле темный сгусток метки не составило труда. Сконцентрировав силы, направила в это место все потоки. Нехотя, отчаянно сопротивляясь и извиваясь, темные всполохи растворялись. Я взмокла от пота, когда последние сгустки метки растворились в моем сиянии. Сил вбухало немеренно, исчерпав резерв на три четверти. Хорошо, что догадалась лечь на кровать, иначе рухнула бы, где стояла. калим следивший за происходящим магическим зрением, тут же ринулся ко мне. «Это невероятно! Потрясающе! Видела бы ты себя со стороны! Ты и вправду светик, сияющий лучик чистой силы! Мой лучик! Теперь демону нечего предъявить тебе! Я рад, что ты справилась!» Я промолчала. Мой арокнит у Транера, и ему прекрасно известно, что я сделаю все, чтобы спасти Фамильяра. Не стала напоминать об этом Калему. Он выглядел таким счастливым и... влюбленным... «Надо же! Если это так, нравлюсь ли я ему сама по себе или только моя сила? Может, власть, которую с моей помощью, несложно получить?» «Ты совсем ослабла?» – с долей заботы в голосе сказал жених. «Позволишь поделиться с тобой силой?» «Ты?» – удивилась я. «Обычно сама служила источником, и никто не предлагал восполнить растраченный резерв добровольно». «Ну, наверное, да. Как ты собираешься это сделать?» «Самым приятным образом», — коварно улыбнувшись, ответил Дроу. Придвинувшись поближе, он навис надо мной. Горящие глаза и прерывистое дыхание говорили о том, как трудно мужчине себя сдерживать. И все же он медленно коснулся моих губ. С дразнящими движениями заставил разомкнуть их, чтобы затем обрушиться с напором, набирающей силу лавины. Его сила обладала пряным вкусом выдержанного вина. Легкие дубовые нотки и капелька сырости подземелий за которыми угадывалась надежность. Странное сочетание, для человека, но вполне понятное для аракнида, где, как не в теплом и влажном убежище, пауки строят гнезда. Самое безопасное и скрытое от всех место, где смертоносные хищники становятся трепетными родителями, ожидая появления потомства. Именно такая тягучая сила наполняла мои истощенные каналы. Я невольно расслабилась, позволяя мужчине быть защитником, принимая его право стать моей парой и... Стоп! Замерла, резко оборвав все потоки, что связали нас невидимыми лучами. Какая пара? Кажется, кто-то слишком торопит события. Спасибо! Прохладно поблагодарила за помощь. Этого вполне достаточно. К вечеру я сама восстановлюсь. Угу! Приму душ третий раз за день. Да плотненько поем. Не нужно было соглашаться на предложение калима Слишком решительно этот мужчина входил в мою жизнь. «Хватит того, что я стала его невестой». два успела привести в порядок измятую одежду и растрепанную прическу, как в дверь постучали. Увидев на пороге Кальмина, с визгом бросилась ему на шею. Брат с радостью распахнул объятия и покорно стерпел мое тисканье. «А что? Я просто хотела убедиться, что это действительно он, и что брат жив и здоров». «Ну, всё Алена, хватит!» — взмолился Кай. «Не то твой жених начнет ревновать». «Не начнет!» Я отмахнулась. Все равно наша помолвка — фикция. Расторгнем, как только все утрясется». «Да?» — удивился Кальмин. После взял мое запястье, где красовалась татуировка, внимательно рассмотрел. «Ты уверена?» «Конечно. Калим обещал, что не будет настаивать на свадьбе. Правда ведь?» Погрустневший Дроу кивнул, подтверждая мои слова. «Ты голоден?» — спросил у брата. «Хочешь, сюда принесут обед?» «Нет. Успел поесть в таверне». «А Диас, Фрея? Они не пришли?» Вспомнила о друзьях. Лим сказал, что, возможно, на праздник прибудет Тершатыйян. Им бы не хотелось попадаться ему на глаза. Но связь с ними есть, указал на Налы, Камешек в ухе. «Понимаю», — немного огорчилась я. Хотелось поболтать с полуорком и его женой, узнать, что произошло с того времени, когда они ушли порталом из замка демона. «А ты как?» Транер сказал, что тот кинжал едва не убил тебя. Это он преувеличил, конечно, хотя свинью подложил жирную. Магия ко мне пока не вернулась. Ты позволишь? Заглянула в глаза брату, ища у него поддержки. Я посмотрю. Попробуй. Не смог отказать Кальмин. Только бесполезно все. Как Виор не бился, ничего не получилось. Только со временем все восстановится. Понятно. Я стиснула зубы. Со временем. Ага. А пока беззащитен перед любым марган Да еще в логове врага. Так не пойдет. Красная аура Кальмина смотрелась тускло. Потоки, по которым циркулировала энергия, грубо оборваны. Края выглядели обугленными, словно их прижгли раскаленным прутом. «Какой же, Терша, ты, янгад!» Не сдержалась я. «Бездушная сволочь, скотина!» «Ты, должно быть, испытал адскую боль, когда...» «Не думай об этом, сестренка!» Кай ласково улыбнулся. «Все позади. Главное, мы живы и здоровы. С остальным как-нибудь справимся». «Угу, справится он!» Выделив в своей ауре зеленые целительные лучи, направила их на обожженные раны. «Алена, не нужно!» Кальмин дернулся, но под моим суровым взглядом сдался. «Спорить в такую минуту со мной бесполезно!» Кропотливая работа по восстановлению потоков отняла уйму сил. Все то, что мне отдал калим плюс собственный резерв, вложила в лечение брата. «Тхарас!» не решающий вмешаться, но тем не менее внимательно следящий за происходящим, успел вовремя подхватить, чтобы я не упала от слабости. «Зачем ты так?» – успел услышать наполненный болью шепот Калима, прежде чем истощенное сознание погрузилось в сон. Проспала я до самого вечера, пока меня осторожно не растолкала Эрха, сообщившая, что у нас практически не осталось времени. «Праздник по случаю моей помолвки начнется через полчаса», «Приготовь мне ванную», — попросила я. «Так готово все. Не успеем мы. Ох!» — посетовала служанка. «И влетит же мне!» «Не влетит. Пусть немного, но я отдохнула. Даже резерв стал понемногу восстанавливаться. Я надеялась, что вода восполнит, если не все, то большую часть. А где мой брат?» Вэркалем распорядился перенести его в отведенные ему покои. Он вызвал для гостя целителя. «Ой!» — спохватила Серха. «Они же и для вас укрепляющий настой оставили!» «Давай!» — решительно протянула руку, а сушив стакан, вернула его женщине. «Принеси мне поесть. Знаю я эти праздники, там кусок в горло не лезет». Пока Эрха разбиралась с ужином, я отправилась в ванную. Как всегда, водичка придала бодрости. Быстренько поужинав, надела приготовленный для меня наряд и магией соорудила двухъярусную прическу. Дроу лишь немного подправила ее, добавив волосы шпилек с красивыми бусинками. Макияжем тоже позволила заняться служанке. Тратить на это магию не стало. Пяти минут, что оставались в запасе, нам вполне хватило. Сопроводить на торжество на правах родственника должен был кальмин. Он и постучался ко мне минута в минуту от назначенного времени. С улыбкой отметила посвежевший вид брата, а магический взгляд подтвердил – Восстановление энергетических потоков идет полным ходом. Магия вернется не сегодня-завтра. «Спасибо», — поблагодарил Кай. «Сестренка, ты настоящее чудо. Красавица. И знаешь, я бы на твоем месте внимательнее присмотрелся к жениху. Если решишь связать с ним свою жизнь, буду только рад». «Сговорились», — я насупилась. «Что он тебе пообещал?» «Нет». На губах Дарийца промелькнула горькая улыбка. «Просто вижу, что он тебя любит, по-настоящему, сильно. Так что готов отпустить, лишь бы ты была счастлива». «Так же, как и ты», — закончила мысленно за брата. «Боги, за что мне это? Я ведь не чувствую того же. Калли мне нравился. Мне было с ним хорошо и спокойно, тепло и уютно. Он никогда не предаст и не отвернется, будет защищать до последней капли крови. от Отчего я не могу полюбить так сильно? Разучилась?» Или все чувства перегорели после предательства Транера? Как же все сложно. Кай, я попробую. Я отдам Калему шанс.